После скорой трапезы и короткого отдыха князь распорядился созвать совет всех князей, бояр и воевод прямо на площади перед теремом. Собралось более двухсот человек. Поставили стол. Дмитрий Иванович кратко изложил свой, уже известный большинству, замысел о разгроме противника по частям, для чего требовалось сколь можно поспешно двигаться на юг против Мамая. Весть эту все выслушали молча, но князь, зорко наблюдавший за присутствующими, заметил, что после его сообщения не об одном, а о трех противниках на некоторых лицах появились растерянность и оторопь. Один из таких князей спросил, правда, не совсем уверенно, Не лучше ли будет укрыться в Коломенской крепости, чтобы тут за стенами отбить врагов? Его открыто никто не поддержал, но некоторые из приунывших думали, а может так и сделать? Чтобы окончательно развеять все страхи, Дмитрий Иванович обратился к Боброку. Ану, михайлович Михалыч, доложи, какие силы у нас собрались?» сил у нас княже собралось немало ответил боброк выходя вперед владимирцы воеводы тимофеем вакуевичем суздальцы ростовцы переославцы воеводы андреем серкизовичем белозерцы сполна тут с князьями а прич того муромцы до да костромичи воеводы иваном родионовичем уже прибыли можайцы угличане да Звенигородцы к пригородам коломенским подошли, князь Дмитрий да Андрей Альгердовичи свои рати привели. Добро отрывисто бросил князь, обводя всех взором. Князь Глеб Брянский, продолжал Боброк, тоже Вестников признал, к нам поспешает. Новгород великий, семь тысяч ратников прислал, Окольничий большой воеводы Тимофей Вильяминов рать ведет, к вечеру будет. Племяж тверского князя Михаила, князь Иван Холмский малую рать привел. А сам князь Михаил на коня не сел. Притаился, — с горечью усмехнулся Дмитрий Иванович. — Коль меня побьют, в Орду будет поспешать. Вовсю, ярлык! на великое княжение клянчить. То все нам не диво, да и то не помеха. Сколь войско сосчитал ты, Михалыч? Да как их, княжи, сочтешь? Каждый день из дальних и ближних сел и городов валом идут. Пади ныне князья да бояре и не ведают, сколько народа у них в отчинах осталось. Все поднялись. Иные с косами пришли, даже из неких мест души, губы ко мне явились. Бают, сначала на ордынцев нас возьмите, а там, коли живы, останемся. Хоть казните смертью лютой. Прикидываю, княже, 1200 200 тысяч двести будет. — Двести тысяч, — воскликнул Дмитрий Иванович, — други мои. — Да в кое времена? До сей поры собирала Русь такую рать. Глаза князя блестели. Он обходил ряды воевод и повторял. Двести тысяч. Сила-то какая у нас. У Мамая слыхать триста тысяч, — подал кто-то голос. Да у Егайла с Олегом рати немалые. Выдюжим ли? То ведаю... — Да числом тут все не измерить, — с вдохновением сказал великий князь. — У Евпатия Калаврата и двух тысяч не было, а побил он у Батыги пять тысяч и Таврула разрубил пополам. Так-то русский воин, ежели он за свою землю ротоборствует, пятерых стоит. — Тяжко нам будет с тремя ратями управиться. Да, как сказывают, ежели в воду не лазить, плавать вовек и не научишься. Князь отошел к столу, помолчал, потом из-под насупленных бровей окинул взором присутствующих и сказал жестко. «Ежели кого из вас отрыбь взяла, не неволю, хоть один, но поведу рати, и бог мне судья». Либо добуду победу, либо там и останусь. Но помните крепко, други, мудрость народную. Согласного стада и волк не берет. Так-то. Наступило неловкое молчание. Некоторые переминались с ноги на ногу, смущенно поглядывали друг на друга. Горячие слова великого князя оказали на всех сильное воздействие. Неожиданно вперед вышел князь Дмитрий Друцкий. Он сорвал с головы шапку и швырнул ее под ноги. — Погоди, великий князь Дмитрий Иванович, нас корить! — громко воскликнул он с искренним чувством. — Мы с тобой, а не куда-либо в разброд, и все ныне даем тебе в том клятву нерушимую. Предки наши, русы-воины... При войне с греками сказали Святославу Игоревичу, князю Киевскому, «Где ступят копыта твоего коня, там ступят и наши кони. Где твоя голова ляжет, там и мы свои сложим». «Так и мы, кои есть тут, челом бьем тебе наш великий князь и господин. Сразимся же с погаными» как один за Русь православную. Последние слова князя Друцкого потонули в одобрительных возгласах. Расстроганный Дмитрий Иванович молча крепко обнял его и отошел. В это время во двор въехали запыленные Ерема и Сенька. Они соскочили с взмыленных лошадей и остановились как вкопанные при виде множества таких знатных военачальников. Дмитрий Иванович шагнул им навстречу, спросил встревоженно. — Вести какие? — Вести, княжи, важные, — ответил Ерема, преодолевая смущение. — Молви. Все сразу же затихли, прислушиваясь. — Вот он, и сторожие воеводы тупика, — кивнул Ерема в сторону Сеньки. — Вести такие. Хан Мамай? послал гонцов за Волгу к тамошним туменам своим с повелением тянуться к Верховью Дона. Сам же начал перегонять скот и обозы с устья Воронежа сюда, ближе к нам. — Так, — проговорил Дмитрий Иванович, — стало быть, тронулся. А наша сторожа, воеводы Мелика, невзначай встретилась с рязанским князем Олегом Ивановичем. Он сам нам поведал, рати его уже собраны у старой Рязани, и он ожидает, когда ты, великий князь, позовешь его себе на помощь. — Ишь ты! Мне на помощь? — с усмешкой сказал князь. — Так, хитрит чего-то князь Рязанский. — А ну, Михалыч, подай наш земельный листок. Он оперся обеими руками о стол, и впился глазами в листок, показывая что-то на нем боброку. Все подвинулись несколько вперед и замолкли в ожидании. — Так, так, — рассуждал вслух князь. — Гляди, ка воевода, — свои рати князь Олег собрал не на воже, не у Зарайска, а к нам поближе, дабы помощь подать скорей вон где у старой Рязани, у самого южного рубежа своего княжества. Смекаешь? Да оттуда до мамая ему рукой подать. Вот она в чем хитрость Олегова. А толкует о помощи, глаза нам слепит до поры до времени. Дмитрий Иванович оторвался от стола, прошелся в раздумье, что-то соображая, и вновь заговорил, обращаясь теперь уже ко всем. О самом Олеге, князе Рязанском, толковать не будем. Дети и внуки наши, да и дальние потомки, рассудят нас по правде. А мы ныне скажем, Олег — враг наш и клятва преступник. Князь умолк. Он всегда с душевной болью говорил о нерадении или об изменах князей и бояр общерусскому делу. Однако он тут же овладел собою и продолжал. «Тут другое обмыслить надо мной. У нас есть тайные вести. Не все Олеговы подручные князья и бояре, даже ближние, одобряют союз с Мамаем. Они даже хотели бы оказать нам помощь. Теперь посудите. Ежели мы тут, у Коломны, пересечем Аку...» и поведем войско прямо на полдень через Рязанское княжество, Олег может сказать своим воинам, «Москвичи нашу землю полонят, защищать ее надо. Выступим и сразимся с ними. А нам сие совсем не ко времени. Весь наш замысел может пойти прахом». «Обхитрить его надобно», — вставил Боброк, сразу понявший тревогу князя. А мы и обхитрим. Мы не будем тут у Коломны переходить Яку, а поведем войска вдоль берега сей реки до Лопасни, да там и переправимся. А далее пойдем по западному рубежу Рязанского княжества. Жителей рязанцев не будем трогать, сие мой строжайший приказ. Вот у Олега и не будет причины на нас кидаться». Так он с Кукишем и останется. А прич того мы Олега от Егайлы отсечем. Им будет не в мочь соединиться, стало быть, сразу двух зайцев убьем. Князь повернулся к присутствующим, спросил. — Может, кому чего не ясно? — Все ясно, княже, — ответил чей-то голос. — И, ну, ладно. А теперь, други мои... Идите, готовьте полки. Завтра на девичьем поле сбор всех войск проведем. Там я и походных воевод укажу. Все стали расходиться. Отпуская Ерему и его товарища, князь спросил. — Ну и как там Ерема, князь Рязанский? Бодрится? Да вроде ничего, не жаловался. — Эх, Олег, Олег Иванович! «И воин доблестный, а вот совсем очумел», — проговорил со вздохом князь. И было непонятно, то ли он осуждал его, то ли жалел. Как видно, Дмитрий Иванович никак не мог примириться с тем, что Олег откололся от общего дела и пошел ему наперекор. Князь присел на ступени теремного крыльца. Чего-то я притомился, старею видно, и лукаво взглянул на Боброка. Тот покачал головой, усмехнулся в бороду. — На похвалу напрашивайся, Митрий Иванович. Добро княгиня Евдокия далеко твоих слов не чует. — Тридцать лет! Сие же молодецкий век мне бы твои лета! Боярин примостился рядом, с минуту выждал. Пришла мне на ум княже сей ночью одна думка. Стариковский ты сон тревожный, не спится. А думка такая. Пойдем мы походом атаки на полдень. Но ведь замыслов сего хитрющего шельмеца Мамая мы не ведаем. Может, он узнает о нашем походе? И захочет поскорее со своими союзниками совокупиться. Возьмет да и с гоном и явится в раз перед нами. Как быть? Мамай ведь не дурень. Он выберет для боя такое поле, какое ему выгодно. И по своей привычке пошлет справа или слева в обход своих конников в наш тыл. А нам надо... Сыскать поле для нас выгодное, где бы всадникам Мамаевым негде было пакости нам творить. Так не послать ли аж до самого Дона разведную сторожу, поискать три-четыре таких места? Мы загодя и прикинем, где да как нам стать, ежели Мамай появится князь смотревший на боброка с искренним восхищением воскликнул но и голова у тебя Михалыч, золотая а кого же послать нам нечто сторожу родиона ржевского нет княже мотнул головой боброк сам поеду ай верно кто же лучше тебя может там все обшарить поезжать сам Осторожу, Родиона, я пошлю за Лопасню к Серпухову и к Тарусь, а то и до Калуги. Надо Егайло не упустить, присмотреть за ним. Добро, — согласился Боброк. А Кольничева Тимофея Вильяминова не забудь ныне же послать к Лопасне. Там надо всех приготовить, особливо переправа через Бренг и князь заторопился. Но, ну, Михалыч, ты подбери добрых конников, коих с собой возьмешь, да бери поболее, сотню, то и две, а мы с Андреевичем пойдем проведать, чем живут люди, чем дышат. Солнце, клонясь к западу, уже скосило свои лучи, удлиняя лиловые тени от строений и деревьев. Князь и боярин шли по улице, запруженные ратниками, лошадьми, повозками с военным скарбом, и выбрались на окраину города. Перед ними раскинулся огромный, шумливо гудящий лагерь с разбросанными повсюду шалашами, самодельными палатками и просто холщовыми навесами на оглоблях и растопыренных палках, привязанных к повозкам. Люди занимались кто чем. Одни чинили обувку, другие точили мечи и копья, а третьи, прикорнув, в тени спали. Кашевары, готовя вечернюю трапезу, варили в больших медных котлах мясные щи и помешивали, чтобы не пригорело, вспухающую пузырями пшённую кашу. А молодые ратники, не ведая забот, отдавали дань веселому утехам. Они сбивались в плотные говорливо-крикливые толпы, откуда звучали сопелки и дудки, неистово звенели бубны и гудели трубы. То и дело раздвигались круги для плясунов, которых находилось немало. Князь с большим удовлетворением прислушивался к знакомому с детства гомону ратных людей. Бринок вдруг спохватился совсем запамятовал княже раненый татарин ахмат коему велел ты явиться прибыл однако наотрез отрубил меча в руки не возьму князь хмыкнул от чего ж так бубнит одно супротив своих не пойду ишь ты гадал я зол он на своих рубиться будет славно ан видно ворон ворону глаз не выклюет порода одна ну раз так пусть словом нам послужит возьми его в толмачи